потом обратной прививкой от обезьяны человеку, что привело его к научному спору с Рикором. Вильц привил себе дважды немного выделений из сифилисной язвы больной обезьяны. Потом, по его просьбе, Рикор сделал ему прививку, но болезненных явлений, которые можно было бы назвать сифиритическими, не возникло. Когда наступила эра бактериологии, всюду стали искать возбудители инфекционных болезней. И как только потом, хотя и в разное время были открыты, наконец, возбудители трех венерических болезней, многие врачи усмотрели в этом новый стимул для опытов на себе. Первым был обнаружен возбудитель гонореи. Альберт Нейсер Бреславль открыл его в 1879 году. Это двойной кок, диплакок, напоминающий разделенную пополам булочку или два прижатых друг к другу кофейных зерна. Достаточно нанести выделение тонким слоем на предметное стекло и правильно окрасить, и гонокок виден под микроскопом вполне отчеркливо. Вторым был найден возбудитель мягкого шанкры. Август Дюкрей, позднее профессор по кожным заболеваниям в Пизе и Риме, сделал это открытие, когда был еще молодым врачом. Возбудителем оказалась палочкообразная бацилла, располагающаяся цепочками, которые напоминают рыб, плывущих одна за другой. И, наконец, последним был найден возбудитель сифилиса, бледная спирохета. фриц Шаудин открыл ее весной 1905 года. Он обнаружил ее при исследовании препарата твердого шанка, в котором должен был содержаться возбудитель не при дневном свете или искусственном освещении, а на темном фоне. Только тогда он увидел серебристые извитые нити, и сразу же понял, что именно они приносят человеку столько несчастья. Все эти открытия, которые сделали переворот в науке, побудили врачей снова выйти на поле боя, чтобы в опытах на себе ближе подойти к ответу на вопросы, представлявшиеся им важными. В 1902 году ассистент Нейсера доктор Эган Томашевский решил проверить инфекционную силу возбудителя мягкого шанкра и проделал опыт на себе. Возбудитель показал ему всю свою силу. Другие врачи хотели исследовать острые кондиломы и в течение долгого времени приписывали сифилитическое происхождение, которое образуется в виде маленьких бородавок у больных гонореей при увлажнении слизистой оболочки выделений. Теперь это можно было легко опровергнуть. Более счастливым оказался румын, доктор Константин Левадити который учился в Париже и работал потом в институте Пастера. Там он много занимался сифилисом и придумал новый метод окраски, чтобы сделать спирогеты видимыми на срезах ткани. Он привил себе немного материала на руку от кроликов, которые были заражены этой болезнью и у которых находились спирогеты. Леводити остался здоровым, потому что, как выяснилось впоследствии, именно это животное не передает сифилиса человеку. В опытах на себе были испытаны также средства и методы, которые должны обеспечить защиту от венерических болезней. Для гонореи удалось найти верное решение, применяя слабый раствор ляписа, азотнокислого серебра. При сифилисе это было труднее. Французский врач Поль Мезонем и знаменитой семьи врачей В 1906 году дал директорам института Пастера, Мичникову иру привить себе сифилитический материал в двух местах и потом смазать их ртутной мазью. Одновременно были заражены четыре обезьяны. Одному из этих животных втерли ртутную мазь в зараженное место через час после прививки, второму только через 20 часов. Два других были оставлены как контрольные. Мизанев и первая обезьяна остались здоровы Животное, которым не стирали мази, заболели через 17 дней дурной болезнью. Животное, которому втерли мазь через 20 часов, заболело только через 39 дней. Так был получен ответ на вопрос о предохраняющем действии ртути. Применялась свежая, только что приготовленная ртутная мазь. Хотя для практики, несмотря на рекомендации врачей, это имело ничтожное значение. Когда Луи Пастер разработал свой замечательный метод предохранительной прививки против бешенства, это дало одному врачу возможность провести далеко не безопасный опыт на себе. Это был впоследствии ставший хирургом и профессором Эмерих Ульман из Лены, проводя в 1885 году в Париже отпуск.